Глава 50 Арина Шагаю следом за незнакомой женщиной в абсолютно чужой дом. Ни черта не вижу, и мне немного не по себе. Здесь пахнет стариной, старостью, затхлостью, и уже с синей разит лекарствами и травами. Прохожу, забывая пригнуться и веники, подвешенные под потолком, бьют меня по лицу. Чертыхаюсь и, пригнувшись, вхожу в покосившуюся дверь. В комнате такая темень, что я обо что-то ударяюсь ногой. «Свет есть?» «Нет». «Сейчас свечи зажгу, ужинать будем». «Свет-то где?» Удивленно интересуюсь. Точно знаю, что в нашей стране все деревеньки давно с электричеством живут и с отоплением. За неуплату отключили, сообщает хозяйка дома. Понятно. Достаю телефон, подсвечиваю себе дорогу. Остается надеяться, что место не такое уж дремучее, как сама женщина что есть связь, и я смогу позвонить мужу на душе неспокойно. Переживаю за него. За дочку-то я спокойна, у нее там куча нянек и усатых нянек. А вот за мужа боязно, он же вчера сам не свой был. Сюда присаживайся. Женщина показывает на деревянный табурет, и я следую за ее приглашением. Не дожидаясь второго приглашения, занимаю место поближе к окну. Видимо, по привычке надеюсь хоть что-то рассмотреть, когда упадет свет от фонаря. Но он такой тусклый, что толку нет. «Изверги!» — ругаюсь я. «Это сколько же надо было за свет не платить, чтобы его отключили?» «Год!» — тихо произносит женщина — и ставит на стол свечи. Зажигают сразу три. О, так лучше! Вцепляюсь жадно взглядом в незнакомку. Теперь хоть могу ее рассмотреть. Не так, чтобы в деталях, но все же. Она такая маленькая, худенькая, несчастная. Лицо испещрено морщинами. И только огромные голубые, как небо глаза, Рассказывают мне целую историю её несчастной жизни. На мгновение прихожу в шок, разглядывая её глаза. ТеС ДНК расскажет меньше, чем они. Женщина осознаёт, что я изучаю её. Дёргается в сторону. Сейчас вернусь. Исчезает куда-то, оставляя одну. Собаки за окном громко воют. Или это не они, а волки? Ёжусь. Костерю, на чём свет стоит, вторую Арину, ту, что не дала сидеть мне дома на попе ровно. Если бы её не было, я бы, как все нормальные жёны, которых покинули домочадцы, обрадовалась и укатила на пару деньков в спа. Или просто легла спать. Принимала бы ванную, ела и спала. И так по кругу сорок восемь часов. Но в моей жизни всегда присутствовала та, вторая Ариша. Она-то и не давала мне жить как все, как Шила в одном месте. За своими грустными мыслями не замечаю, как возвращается Надя. На ней... Нарядное платье в цветочек. Тонкие волосы распущены, падают на плечи, в руках сковорода и настойка с морсом. Будто чувствовала, что гость заглянет, ставит на стол богатое угощение. Мой муж жареную картошечку любил. Он приснился мне сегодня и наказал, чтобы я пожарила, да побольше что не одна буду. Надя снова исчезает, возвращается с хлебом и стаканами. «Ты смеёшься? Не веришь, что муж мне во сне приходит, и я разговариваю с ним, как с живым? Думаешь, это из-за одиночества? Воображение играет со мной злую шутку?» «Не из-за этого я смеюсь из-за того, что в последнее время вокруг меня все люди какие-то собираются, кто верит в потусторонние, видит призраков, читает знаки. — Ты правда жена моего сына? — Которого? Женщина усаживается рядышком, разливает морс по стаканам. — Что? — прихожу в полный шок. Вглядываюсь в озадаченные голубые глаза напротив. «Что значит «которого»?» «Я же троих сыновей родила. И всех оставила в роддоме. Не могу выйти из шока. Как троих?» «Старшему сейчас двадцать девять, среднему двадцать восемь, младшему двадцать семь». «Надежда...» «Вы понимаете, что натворили?» А еще доченька была, Анечка. Думала, справлюсь, не стала оставлять крошку свою. Но потом столько всего навалилось, что отдала в детдом. Ей тогда три было. Остекленевшими глазами гляжу на женщину-монстра. «Это переходит все границы», — поднимаюсь резко с места. Когда я ехала сюда, думала, что человека увижу, а вы... Ты... монстр... чудовище!» «Я думала, что ты приехала ко мне, потому что простила». «Простить такое?» «Нет, я ошиблась». Иду на выход. Не успеваю дойти. Надя бросается вслед за мной, падает на пол... Виснет у меня на ногах. «Девочка! Арина! Ариночка, помоги!» От истошного крика и вопля закрываю уши. Уйти не позволяет ноша на ногах. И я просто стою, оцепенев. «Как можно родить и отдать своего ребенка другой женщине? Что надо испытывать и Или какой болезнью души страдать, чтобы ничего не чувствовать, оставляя малыша в детдоме или в роддоме, фактически бросать на произвол судьбы? Что, если ему не повезет, и его никогда не возьмут в хорошую семью? Или, хуже того, возьмут в плохую и научат злу, В голове не укладывается весь этот кошмар. Если бы меня разлучили с Машенькой, я бы не выжила, не пережила эту утрату. Что я? Ханин бы не пережил, а он отец. Он даже не рожал ее. Просто девять месяцев околачивался в округе, прикладывался к животу, разговаривал с ним. Утром и на ночь целовал живот. Желал доченьке хорошего дня и ждал ее появления на свет, как чудо. В день, когда она родилась, плакал и повторял в камеру, что такое чудо чудное могло родиться только у него. «Как ты могла?» «Я была беспомощна тогда, у меня не было выбора. Выбор есть всегда, мы, люди, делаем его». «Нет, я была слабой, обстоятельства были трудными. Мне надо было спасать детей, я боялась за их жизни. Знала, что не прокормлю, не подниму, не смогу воспитать». «Ты даже не винишь себя?» «Обвиняю. Каждый божий день обвиняю только себя во всем. Но без меня детям было намного лучше». Они получили лучшую жизнь, чем я могла им дать. У них было все, даже у Анечки. Доченьку так и не удочерили, я узнавала. Но она росла в хорошем детском доме. «Боже, что такое ты говоришь? Бедная девочка. Ей всего восемнадцать, и пятнадцать из них она провела в четырех стенах. Это ужасно!» Слёзы заливают глаза. Я отталкиваю от себя Надю и возвращаюсь на место. Беру в руки вилку, пододвигаю к себе сковородку и заедаю адское горе, которое только что свалилось мне на плечи. Так много загубленных жизней. Соленый вкус слез вместе с жареной картошкой с грибами. Этот вкус я не забуду никогда.